Позволю себе начать с нескольких примеров исторических. Вексельное обращение есть некоторый исторический факт. Перевозить финансовые обязательства проще, чем сами деньги. Это не, некий человеческий опыт, известный более, чем уже 2 0 0 тысячи лет. Исторически финансовые обязательства в е к с е л я служили, послужили аналогом частных денег. Технологии работы с деньгами только совершенствовали вексельное обращение. Другой исторический пример, которому я буду постоянно апеллировать, это паровая машина. Не знаю, что известно о паровой машине, но первая паровая машина, как некий работающий экспонат, появился в Марбурге Папином в 1690 году. Папин обсуждал с Лебницем ее устройство. Потом на Урале на Демидовских заводах русский механик Иван Ползунов создал первую паровую машину, которая таскала вагонетки. Потом в Шотландии в Эдинбурге Уатт создал то, что теперь называется паровая машина и появившиеся затем паровозы, паровые машины для работы ткацких фабрик, мануфактур и так далее. Вот, например, давайте посмотрим, что, могла, что представляла из себя, это, конечно, реконструкция экипаж на паровом ходу. Вот так вот он примерно выглядел. Это на самом деле паровая машина к у н ь ё которая была сделана в Париже. Она плохо управлялась, там не было толком руля, и ее судьба закончилась тем, что в какой-то момент машина просто ударилась в дом. Как вы понимаете, такие, такая техника приводила к большим большому количеству катастроф. Естественно, люди боялись дым, огонь, пар. Это конкуренты паровым машинам и железным дорогам в начале XIX века в Англии. В Англии было уже очень сильно развиты, развиты каналы для перевозки грузов. Для, для перевозки грузов по каналам были даже созданы специальные, специальные мосты и строительство железных дорог, по которым б е г а л и этом транспорт на паровой тяге. имела очень сильного конкурента. Что у нас в итоге возникло? У нас возникла с паровыми машинами новая технология, которая начала менять ландшафт экономики вокруг себя. Для создания паровых машин нужен был металл, нужен был уголь, нужны были новые технологии для работы с металлом, создание н а с и с о в строительство. В конце концов Для развития железных дорог начал развиваться, начал развиваться угольная промышленность, с т а л и л и т е й н а я промышленность, появились первые пароходы, и так постепенно пришел 19 век с большим количеством технологических и новаций. н Тем, что мы называем техническая революция, были даже ткацкие станки с программным управлением, но эти станки в цехе управлялись, получали движение от одной большой паровой машины. С колесом диаметром 5-6 метров. Что мы имеем на сегодняшний день с криптовалютами? Имеется новая технология, от которой все много ожидают. Ну, надо немножко уточнить. Есть технология блокчейна на самом деле, основанная на механизме шифрования и создания аутенти аутентичных копий записей. И на этой основе, основе этой технологии с о з д а е т с я н е к о т о р ы в а л ю т я которая является аналогом участных денег. Новые технологии, новые ожидания, возможно, с т ь заработать. Многие пытаются успеть на этот п о л з т Тем не менее, новая технология всегда имеет свойства. Мало кто понимает ее ограничения. И поэтому р е а л е за счет гонки за инновациями. р е а л и и меняется очень быстро. Каждую каждый день появляется много новостей с крипторынков, технологических э, развитий и так далее и так далее. Поэтому я предлагаю немножечко другой вариант развития темы сегодня. Не гнаться за обсуждением каждой конкретной новости, а попробовать сформулировать, а каков экономический ландшафт, какие экономические задачи решает появление того, что мы называем криптовалюты и торговли м и, и Экономической теории нужна для того, чтобы систематизировать накопленную э м п и р и ю В некотором смысле это то, о чем э, сказано в известном выражении: «Никогда не было и в н о в ь опять». Имеется большое количество экономических теорий, и большинство экономических теорий игнорирует такую вещь, как спрос на деньги. Игнорирование заключается в том, что фактически нету микрооснований, почему люди хотят брать деньги в кредит, почему кредит выплачивается и так далее и так далее. Имеется на сегодняшний день неизвестно единственная теория – это теория Мартина ш у б и к а где теория денег основывается на фундаментальном принципе: деньги это институт доверия. п р о д а в ц ы п р и н и м а ю т криптовалюту вопрос, а почему они готовы ее принимать? Почему люди готовы принимать от вас деньги? Ну потому что самый простой в опрос на них что-то можно купить, очень хорошо. Для криптовалюты э, как-то купить вот не очень понятно, она сама существует н е о с в я з а е м о м в и д е это запись, запись на компьютере. Но тем не менее физическое обеспечение, надежность алгоритмов шифрования, п р а в а собственности, которые обеспечивают этим шифрование, м защищенность от взломов или у с л о в н о с т ь защищенность от, от взломов совершенно верно, с к е п т и правильно говорят. И также мне н е а к т и в т о в а л ю т х Участники рынка будут всегда рады, что рынок растет, и они будут говорить, что рынок рынок криптовалют имеет большие перспективы, он растет очень хорошо, все замечательно. А достаточно ли это таких оснований считать, что имеет место, что криптовалюта д о л ж н ы пользоваться доверием? И теория финансовых институтов Мартина Шубика. На, на мой взгляд, это единственная экономическая теория, которая способна э, в некотором роде позволить нам сдвинуться для понимания того, что происходит для, в, в экономическом мире. Эта теория не слишком п о п у л я р н а из-за сложного математического аппарата. Немного экономики. Последующие три-четыре слайда посвящены очень простым экономическим понятиям, которые, ну, настолько очевидны, как 2 плюс два или один плюс один. Тем не менее, я бы хотел привлечь внимание к этому, потому что все сложное строится из простых вещей. И насколько хорошо мы организуем простые вещи, настолько мы хорошо и эффективно сможем работать со сложным. В экономике с у щ е с т в у е т два типа товаров. потребляемые товары или real goods, которые стоимость которых исчезает после того как мы их купили. Ну, например, бутылка воды, либо чашка кофе, либо вот в конце концов компьютер. После того как мы его купили и использовали, но он уже амортизируется, он даже морально стареет. Есть второй тип товаров, это номинальные товары. Их физическое физическое свойство не исчезает. В конце концов монеты, деньги, банкноты. Люди готовы ими пользоваться, потому что они полагают, что в следующий момент времени, через день, через через час, через год, ими можно на них опять что-то можно будет купить. И вот эта вера в то, что можно купить, зависит не только от того, что вы делаете. Эта вера зависит от того, что вы считаете, что делают все остальные. Номинальный товар принимают, поскольку каждый верит, что сможет воспользоваться им в будущем. Тоже точно также основан механизм кредита. Почему, почему э, люди покупают э, ICO? Потому что они верят, что в будущем они смогут этим как-то воспользоваться, несмотря на то, что имеется сомнение. Но ну, можно попробовать. Еще немного экономики. с у щ е с т в у е т два вида обмена фундаментальных. Э, оба обмена могут существовать и для реальных товаров, и для номинальных товаров. Первый обмен – это текущий обмен, либо спот, с п о т э к ч е н Он состоит в том, что разница времени между, между, между поставкой товара и платежом практически незначительная. И существует межвременной обмен. Он используется для межвременного переноса стоимости, если говорить экономическим языком. Вы даете какое-то обещание, которое в будущем вам будет предъявлено. Это долговая расписка, банковский кредит, облигация и так далее, и так далее. И самая главная проблема состоит в том, что между двумя частями одной операции имеется промежуток времени, в течение которых может многое поменяться. Из-за этого промежуток времени у вас может поменяться финансовое положение, может что, могут поменяться взгляды, может быть ну, очень много чего. И Поэтому тот, кто дает деньги, должен быть иметь какое-то обеспечение, уверенность, что обратно к нему вернется то, что он дал. Ну и теперь самые простые действия с большими с большими последствиями. Криптовалюта для текущих операций, для покупки либо товаров, либо для покупки другой валюты. Продавец принимает криптовалюту. Почему он согласен принимать? Только что мы это обсудили. Но есть другая сторона. А откуда деньги у покупателя? И тут важными являются два предельно важных отличия криптовалюты от всего остального. Криптовалюта это технология, которую можно запустить на практически на каждом компьютере. Ну, достаточно высоким быстродействием вопрос времени. Валюта сделай сам. Другой вариант, вы можете создать свою собственную валюту. Технологии доступны, описаны, но создание валюты это не значит, что вы сможете привлечь других торговать этой валютой. Поэтому создавая свою валюту, вам нужно создать еще целый рынок. И в этом направлении работают организаторы ICO. Ну и более менее с т а н д а р т н ы й с п о с о б откуда у вас деньги, кроме как по тому анекдоту из тумбочки, это предшествующие продажи, либо взять кредит. Но если вы берете в кредит, возникает вопрос. Как сделать обеспечение под постоянно меняющийся курс валюты? Это еще отдельная большая проблема. И как всегда возникает вопрос: как убедить инвестора дать деньги под то, что он выпускает какие-то записи? Это же их даже физически нельзя э, пощупать. Значит, нужно обеспечить криптовалюту чем-то из материального мира. Это основная Одна из самых больших проблем, почему криптовалюты задерживаются в своем распространении. Ну и то, что делается совсем просто, для этого не нужны особые компьютерные навыки, это создать хайп, эмоциональный настрой. р о л л ш о у как х о р о ш и криптовалюты, а вот сегодня у нас в ы с т у п а ю т в л а д е л ь ц ы там стольких-то биткоинов. Если вы видели всякие шоу, то вы, наверное, замечали. Сегодня выступает н е к т о x y который является владельцем стольких-то биткоинов, стольких-то лайткоинов и так далее. Ориентируйтесь на этих людей. Эмоционально замечательно, все хорошо, но насколько этому, насколько это мы этому можно доверять? Если существование денег основано на доверии, то на чем основано доверие криптовалюте? Ну, прежде всего, это э, что на них можно купить в реальном мире? Можно ли на них купить компьютер, воду? Почему люди, которые продают компьютеры и воду, согласятся либо не согласятся? Потому что они знают, что другие не уверены в будущем этой валюты и курс может прыгать. Но параллельно с тем, что вы думаете, вам нужно понимать, согласятся ли другие использовать эту криптовалюту в будущем для тех же самых операций, потому что может быть другие захотят использовать завтра другую криптовалюту. И хорошо бы понимать, на чем основано уже их мнение и как эти другие оценивают перспективные мнения всех остальных. И ситуация становится в некоторой роде рефлексивной, тоже о чем говорил Сорос, рефлексивная экономика и так далее и так далее. И в итоге все хотят иметь валюту, криптовалюту, возникает то, что называется ликвидность рынка. Но ликвидность рынка это вещь довольно хитрая, нужно иметь одновременно тех, кто хочет ее продавать, и тех, кто хочет ее покупать. И это у этих двух категорий должны быть совершенно разные задачи, потому что если все одновременно либо продают, либо покупают, у нас рынок становится неликвидным. Значит, должно быть какое-то разнообразие в целях владения валютой. Кроме этого, известно, что о л и г о п о л и когда имеются участники, которые сильно влияют на рынок, тоже как-то неуютно становится, когда на рынке кто-то резко обваливает цену. Существует конкуренция между криптовалютами. Количество криптовалют вы наверное лучше меня следите. Не знаю, сейчас наверное уже 1800 было. Я не знаю, сколько из них удачных существ торгуемых в настоящее время. Но было уже 1 7 0 0 1800 число их зашкаливает. И валюты, которые были, многие валюты оказались скамом. н е к и й это обман, либо либо обман изначально организаторов. На этой неделе буквально было сообщение о том, что какое-то размещение ICO предпродажа была сделана, и после этого организаторы просто исчезли. Защищенность криптовалюты и среды ее существования бирж и кошельков каждую очень часто в течение месяца вот, точно несколько сообщений идет о том, что взламываются биржи, взламываются кошельки э, и так далее и так далее. И почему, на какие, к о г о у нас основания доверять, что, это, что этими записи, электронными записями можно пользоваться? И не менее важное отдельно понятие представления перспективы макроэкономического развития. Я к этому буду постоянно возвращаться. Экономика основана на выборе. Если обращение к криптовалюте массовое означает, что другие альтернативы менее п р и в л е к а т е л ь н ы и это принципиальная вещь. что если все остальное становится хуже, то люди, то люди отказываются от рублей и, и начинают гнать, гнать э, что-то такое самостоятельное для того, чтобы использовать эти жидкости, алкогольные, для оплаты собственно для оплаты получаемых услуг. В экономике это называется замещение валют. И это очень серьезный вопрос. Кроме того, если мы возьмем отдельно криптовалюту, то, постоя то э, имеются постоянно обновления пейзажа э, крипто мира. Есть новые валюты, есть новые криптобиржи, и крипто мошенники не дремлят. У нас есть э, размещение фальшивые форки, э, и против противодействие, к сожалению, запаздывает, начиная от регулятивных мер. и до внедрения новых алгоритмов шифрования выявления ошибок. Большому к... известно, что в коде биткоина есть ошибка, которая обходится уже при выписывании кода в э ф и р и у м е тоже достаточное количество ошибок, ну и так далее и так далее. Но создать новую валюту с принципиально новым алгоритмом шифрования нужно пройти тоже большое число этапов, потому что люди воспримут новую технологию шифрования создания создания новой новой валюты нового рынка тоже с учетом того, что мы мы только что обсудили, потому что хочется создать рынок, а не просто придумать новую технологию, к о т о р у ю мы будем играть. И я бы еще раз хотел отметить, что мир криптовалют строится из тех простых деталей, которые мы только что обсудили. Есть реальные товары, есть номинальные. До тех пор, пока криптовалюты не привязаны ни к чему конкретному, то они состо... так и остаются. Некий, некий, некой номинальной величиной, которая сохраняется после своего после акта торговли. Но практически все особенности крипторынков, которые я буду перечислять дальше, имеют аналоги в реальной жизни или имели аналоги в экономической истории. Какие особенности новой технологии у нас есть? Самое главное, что технология условно говоря печатания денег или создания электронных записей стало м а с с о в о й несмотря на то, что нужно решить какие-то математические задачи, эта задача разрешима. И чем более совершенные компьютеры, тем быстрее эта задача разрешается. Создание квантовых, квантовых специализированных компьютеров, вероятно, это уже проблемы не за горами. Они раз, даже не в разы, а в степени в с т е п е н масштабе ускоряют быстродействие. при создании валюты создать новую криптобиржу тоже не проблема проблема в том чтобы убедить людей перевести свои расчеты и свои э, торговые игры с одного места на другое показать что там будет лучше чем раньше здесь ситуация абсолютно такая же как была в Европе в начале 90-х годов до того как было объединение нескольких бирж в Европе были б л биржи Мюнхенская Франкфуртская Лондонская Парижская теперь более-менее в европейские биржи все как-то объединились в один общий пул криптовалюта не бесплатное удовольствие для того чтобы ее создать нужна электроэнергия за последний год существенно увеличил о с ь потребление электроэнергии по некоторым сведениям если не ошибаюсь потребление равно потреблению Азербайджана н я не уверен, наверное уже больше, наверное уже больше. Процессорное время, причем фирма Nvidia выпустила новый процессор, который заточен ровно на работу с криптовалютами, а также расходы и хранение блокчейнов. Это одно из самых слабых мест. В, во все технологии, потому что технологии блокчейна у с т р о е н а как матрешка. Мы каждый раз наращиваем, наращиваем, наращиваем. и должны хранить всю предыдущую историю. Я бы хотел вот акцентировать вот этот момент, что все, что я перечислил, перечислил вот здесь вот, что создание, появление криптовалют как как инструмента инвестиций или инструмента, который привлекает средства и интерес. В некотором роде уже начинает работать как то, что сделала в свое время паровая машина. Она увеличила спрос на топливо. Увеличился спрос на рабочую силу, желательно более дешевая. Но ну и кроме того появились новые математические задачи и решения. Например, полиномы полином Чеб, Чебышева, прошу п р о н п о н у т и е Чебышева, российского математика из Петербурга, появились в связи с решением задачи о кривошипно-шатунном механизме для движения паровоза. Вот эта вот балка, которая двигается, как раз ее движение связано с полиномами Чебышева. Какие у нас есть особенности крипторынков? Причем я подчеркиваю, эти особенности можно найти на в торговле на других рынках тоже, на тех, которые считаются традиционными. Число бирж значительно превышает число криптовалют. Мы это знаем из того, что хотя бы рубль торгуется во многих местах. Производство новых блокчейнов сконцентрировано на нескольких крупных участниках рынка. Мы это знаем эмпирически для для, крупно, для криптовалют. Но это имеет место и в жизни, потому что большие страховые компании или инвестиционные фонды, когда они начинают двигать рынок, это знаю, у них очень большие фонды. И вот к следующему пункту я бы хотел привлечь особое внимание. Если криптовалюта такая хорошая, даёт такую высокую доходность, почему бы не сделать ещё одну валюту и за счёт всеобщего ажиотажа привлечь новых участников? Сходная ситуация была о п и с а н а Рикардо в своей книге. Она основана на следующем: если у нас цена урожая с очень хорошей земли высока, то люди желают получить новый урожай по этой же цене и вводят в обращение вобро, и вводят в оборот земли более низкого качества. Это принцип дифференциальной ренты Рикардо, который был известен уже с начала XIX века. Обратите внимание, здесь работают те же самые механизмы. И опять же, раб, можно даже продолжить. Количество свободных биткоинов истощается быстрее, чем ожидалось. Чем, чем ближе будет к истощению числа свободных, битко, свободных биткоинов, тем меньше будет ожидаемая доходность от колебаний рынка. Замечательно. Тем больше можно ожидать переключения людей с биткоинов на что-то еще. Стандартная ситуация. Причем можно даже еще одну вещь отметить, что если к тому времени биткоин не станет расчетной валютой для каких-то операций в реальном мире, интерес к нему вероятно будет потерян. Это мой прогноз. Идет постоянное обновление технологий. Почему, не знаю, там год назад или полгода назад все так говорили про эфириум, потому что это более защищенная валюта по отношению к биткоину. И еще одна вещь, которая на, которая на сегодня отличает криптовалютные рынки от всех остальных, это скоординированное действие по раскачиванию рынков. На этой неделе, если не ошибаюсь, была статья в Wall Street Journal, которая просто описывает, что люди сгова сговариваются в чатах, куда вход только для своих, в какой момент начинать завышать рынок и начинать его обваливать. Пампы и дампы. на на рынках уже устоявшихся такое запрещено, но не, но правовой статус криптовалют на сегодня не очень ясен, поэтому непонятно, собственно, что регулировать. Ну и поскольку у нас есть рынки, на рынках кто-то работает. Давайте посмотрим, какие чьи интересы пересекаются на этих рынках. Ну самое простое, самая простая классификация – это частные интересы и общественные интересы. Частные интересы – это крупные банки, крупные инвесторы, мелкие инвесторы, создатели новых предложений на блокчейнных системах, расчетов, учета и прочие сопутствующие услуги. Вы об этом тоже постоянно читаете, это все постоянно в новостях крутится. Ну и, конечно, нелегальный бизнес, куда ж е без него? Но Я настоятельно рекомендую не концентрироваться на каждой новости, а создать некое представление о том, как устроена экономика, и вписывать каждую новость в тот или иной раздел вот того представления, которое у вас есть. Потому что новостей много, и эмоциональный фон, который они подаются, к о т о р ы м они подаются, как раз и п р е д н а з н а ч е н для того, чтобы создать избыточный ажиотаж. Ну примеры интересов частных лиц на криптовалютном рынке, собственно, ничем не отличаются от рынков традиционных финансовых. Заработать на курсовой разнице, стратегическая торговля, раскачать рынок или создать ложные ценовые цены, е индикаторы, долгосрочные вложения. Сейчас говорят об этом меньше, но тем не менее прогнозы, что ч т о т а м через 10 лет это будет стоить безумные деньги или к концу года. Это примерно побуждение к долгосрочным инвестициям. Ну и как можно ли использовать криптовалюту для оплаты платежей международных переводов? Для математиков, как всегда раздолье, появляются новые задачи. Высокочастотная торговля можно исследовать, не, исследовать решать некоторые хорошие задачи. И отличие высокочастотной торговли здесь. от высокочастотной торговли на традиционных валютных рынках в том, что здесь она немножко менее, меньше е е е м н регулируется и более в ы с о к о и менее высокочастотная. Ну, теперь поговорим немножко про общественные интересы. Это самая большая, самая важная тема, потому что каждый инвестор, каждый производитель заинтересован получить прибыль. Но мы знаем, что есть такой предельный случай. Дилема м заключенных, к о т о р ы х состоит в том, что каждый желая наилучшего, приводит всю ситуацию к коллапсу. Ну, финансовые кризисы, например, которые в некотором роде являются воплощением дилемы м заключенных. В чем может быть заинтересованность либо обеспокоенность государств, государства, г о с у д а р с т в ы и центральных банков? Прежде всего, простой доступ новой технологии ведет к легкому созданию частных денег. Это очень серьезное. вещь очень серьезная. Такие деньги в итоге могут создаваться буквально локально внутри одного города, внутри одной деревни. Насколько такая технология соответствует задачам государственного развития? Насколько интересы отдельной деревни по созданию собственного собственной криптовалюты и системы расчетов соответствуют интересам всей страны, которая снабжает эту деревню тем, что эта дере деревня не имеет, но продает вовне? Какова защищенность новой технологии от взломов? Потому что государство заинтересовано, что если что-то используется, то чтобы это использовало легально, чтобы это работало, противно случае разрушается доверие, основа любой экономики. Ну и конечно, как защитить легальную э к о н о м и ч е с к у ю деятельность от злоупотребления новой технологией? Последний тезис я уже не стану повторять, он и так понятен. Примеры интересов государства. Самое Сначала написан негативный э, пример, потому что, наверное, э, часть, часть государства настроена отрицательно относительно криптовалюты или неопределенно. Криптовалюта создает эффект замещения валют. Это самая э, базовая вещь. Если нас что-то не устраивает в реальной жизни, мы начинаем что-то изобретать. Если нас не, не, не, не устраивает наша основная валюта по каким-то или ее будущее. Люди начинают что-то изобретать, технология доступна, но это способно разрушить систему, целостность экономической системы страны. Как пример следующий: пусть есть, пусть экономика или страна хочет вести собственные к р и п т о д е н ь г и но на чем основано доверие к этим деньгам? Ну, один из вариантов это нефть, да? Мы знаем этот пример недавний, но Подобный случай уже был минимум один раз в, эконом... в мировой истории. 20-е годы 19 века в Германии, когда отдельные немецкие регионы вводили собственные железные деньги, ржаные деньги, основанные, обеспеченные тем, что производилось именно в этом регионе Германии. И только за счет за счет того, что центральное правительство что-то смогло договорилось в Лондоне, удалось с, со, сохранить единство денежной системы Германии. В противном случае Германия бы распалась за счет нарушения денежного обращения. Другой вариант – разрешение использовать к р и п т о в а л ю т у для уменьшения инфляции и давления на валютный курс. Это более тонкий вариант, но он существует. На мой взгляд, что общего в разрешениях Швейцарии и Японии использовать криптовалюту? У обеих стран существует постоянный сильный приток капитала. Приток капитала извне создает проблемы: либо нужно что-то делать с валютным курсом, либо стране будет инфляция, и то и то не слишком хороший и сход для экономики, для правительства. И криптовалюты оказываются неким отсорбирующим резервуаром, который позволяет принять на себя вот эту избыточную ликвидность. Поэтому в Швейцарии сейчас криптовалюты разрешены, вы можете на вокзале купить биткоины, оплатить коммунальные платежи в одном из кантонов, ну и так далее. Примеры можете сами приводить на эту тему. И как контрпример, почему страны могут запрещать валюту? Уже первый пример, потому что криптовалюта создает конкуренцию национальным деньгам, либо, например, вывод, наци... вывод валюты. Ну, некоторые стандартные задачи, которые решаются, криптова... решают должны решаться г о с у д а р с т в е н н м для крипторынков, это определить, является ли инструмент обманом или нет. Поскольку криптовалюта или ICO или размещение токенов появляется постоянно, то каждый раз этот вопрос нужно прорабатывать в индивидуальном порядке. Как классифицировать этот инструмент? В Америке сейчас применяется тест, я сейчас про него на следующем слайде скажу, который был разработан еще в 30-е годы. Ну и, естественно, для государственной политики важно понять, как регулировать торговлю и какую схему налогообложения следует выбрать. противоречивость новостей она естественна она отражает разнообразие конкуренцию интересов отдельных фирм групп лиц группировок стран в том что происходит например Австралия заинтересована в регулировании криптовалютного рынка и она приняла на себя в прошлом году обязательство по разработке стандартов криптовалютного обращения такой тест хауэ история теста По-моему, это 3 2 3 3 год, если не ошибаюсь, в Америке. Только что еще все р а с х л е б ы в а ю т последствия кризиса 29-го года. Умные бизнесмены придумали новый способ размещения ценных бумаг. Воспоминания краха были слишком свежи, и Федеральная комиссия по ц е н н ы м бумагам, которая только что появилась, разработала тест, который позволял определить, является ли финансовый инструмент, инвестициям или нет. И для этого нужно было ответить на четыре вопроса, которые здесь приведены. И по по сути э, тест позволяет разделить три функции криптовалюты, о которых сейчас говорят, что вот такой-то человек сказал, что у криптовалюты три функции. Это как валюта, доступ к услуге, либо обещание дохода в будущем. Собственно, вот откуда строится вот эти вот суждения. Есть некоторые стандартные тесты. Причем надо сразу же сказать, что криптовалюты как новая технология – это заинтересованность бизнеса уходить от налогов или, по крайней мере, уходить от налогов либо снизить налоговые выплаты и так далее, и так далее. Можно либо так говорить, либо так. И, соответственно, законодательная классификация затрудняет это. Ее отсутствие позволяет это. Но бизнес возникает маленькая техническая деталь. Для того, чтобы разработать финансовый инструмент, допустим, какой-нибудь токен, жетон для использования сервисом, требуется время, время, инвестиции, труд людей, юристов, это все надо оплачивать. Вопрос: а что будет, если к моменту, когда фирма разработает собственный финансовый инструмент, законодательство поменяется? То, что называется юридический риск изменения ситуации, это тоже надо принимать во внимание при создании новых финансовых инструментов. Поскольку есть много интересов, то конфликты неизбежны. Новые технологии, но прежние экономические задачи. Имеется конкуренция между эмитентами криптовалют. Что покупать там, какую м о н т е г р а или э, что там еще какие там на с в о и й в а л ю т из большого списка. Конкуренция в т о р г о в л е на рынках между участниками, между биржами за трейдеров и их торговлю. На эту тему не так много исследований для криптобирж, но эти исследования были выполнены в 90-х годах для европейских валют, для европейских бирж. Инвизи, бирж. Конкуренция между государственными и частными интересами, конфликты международных экономических интересов с криптовалютой. Недавний конфликт между Китаем и Южной Кореей. Одна страна запрещает, другая то разрешает, то запрещает и так далее и так далее. Значит, нужно каким-то образом на новом технологическом материале организовать международную кооперацию по защите от криптоинвесторов от мошенничества и стандартизацию новой технологии. Я бы очень хотел отметить, что локальный провал или, или успехи не означают бесполезность технологии или то, что она является окончательным средством для, для удобства финансового обращения. Ну некоторые проблемы криптоотрасли, которые хотел бы перечислить. увеличение затрат на обработку и хранение транзакций. Это серьезная проблема, которая технологически должна быть разрешена. Если это делается децентрализованно, то падает, то падает защищенность, потому что существует некоторый момент времени, когда переход, когда происходит подтверждение и сделка не подтверждена, и в этот в интервал времени валюта оказывается уязвима по отношению к взлому. рост спроса на электричестве, необходимость повышения энергоэффективности майнинга. Это делается, потому что электроэнергия тратится не только на то, чтобы то, чтобы работал процессор, но и для того, чтобы его охладить. Там, где его удается охлаждать за счет внешних условий, процессоры греют окружающую среду, допустим, горы, либо в северных странах в пещерах, где это стоит. Экологические, э, экологические последствия этого обогрева мне не известны, но тем не менее об этом можно подумать. Имеется ли существенный экологический урон от нагревания горных пород в северных странах? Неопределенность законодательства. Однозначно, если мы не знаем, что будет завтра, как мы можем делать бизнес? Уязвимость от взломов и ошибок существующих п р о т о к о л а х криптовалюты. Мы это уже обсудили. к о н к у р и Вот в этом месте я бы хотел еще акцентировать. Конкурирующие товары. Мы знаем, что, допустим, одни марки там чего минеральной воды конкурируют с другими. На к р и п т о в а л ю т а м и то же самое происходит. И одни марки воды, и другие продаются в разных магази н а х в одних и тех же магазинов. И, этих магазинов. и этих магазинов много. То же самое наблюдается и здесь. Абсолютно полная параллель. И с а м о е не менее в а ж н о е отдельно зависимость от макроэкономической ситуации в мире. Принципиально новых экономических задач здесь не возникает, но возникает новая конкуренция со старыми. Проблема состоит в следующем: если вы вспомните, что в начале я начал с в е р х н ь г о обращения, и технологии меняли, улучшали именно в е к с е л ь н о е обращение, не получая широкого распространения на все остальное. Вопрос состоит в том: блокчейны И криптовалюта способны ли расширить свое влияние за пределами финансовых рынков? В этом, собственно, и состоит, состоит большой долгосрочный вопрос. Есть определенные мнения, что криптовалюта, крипто-торговля влияет на другие рынки. На самом деле, вопрос насколько это важно. н ну, о спрос на специализированное оборудование для м а й н и н г а однозначно. Спрос на за год на рынке программистов снизился. Спрос на специализированных юристов понятно, без юристов в данном случае сложно что-то сделать. Необходимость развития законодательства, развитие специализированного математического алгоритма. аппарат и особенно теории децентрализованных рынков для стратегической торговли. Это отдельно очень важная тема в экономической теории, она не очень не очень сильно доделана. Один из результатов в рамках того, что делал Шубика и его соавторы, состоит в следующем, что за счет стратегической торговли цена одного товара на разных рынках может различаться. Вопрос в том, н о в ы е товар, ы криптовалюта. вытесняет старые товары или дополняет. Возникает ли вокруг них новые рынки? Ну вот пример нового товара такой есть крипто кошелек. Одно сначала были электронные деньги, потом карточки, электронные кошельки, теперь крипто кошельки. Насколько удобно ф и з и ч е с к о й р е а л и з а ц и и удобство использования? в раз в месяц минимум п о я в л я ю т с я фотографии новых услуг крипто кошелек с такими-то свойствами вот сделан в такой-то форме удобно удобно и так далее маркетинг услуг однозначно без маркетинга бизнес не может жить защищенность однозначно разнообразие встроенных функций однозначно стандартные вещи маркетинга и бизнеса те которые уже были отлажены и опробованы на других на других рынках но не очень понятно, а что нужно специализированного именно на этом рынке? Подключение к миру традиционных технологий. Есть у вас есть крипто кошелек? Можете ли вы прийти в ресторан и расплатиться по нему? А в гостинице можно ли расплатиться? Вопрос открытый. Ну и какие у нас есть перспективы здесь? Конечно же, то, что здесь указано, список, конечно, не исчерпывающий. Порядок здесь тоже не существенен, не существенен. Я не знаю, не могу разделить по приоритетам. Ну, конечно же, о т и з о б р е т а т е л ь н о с т и бизнеса в создании новых услуг и новых решений для прежних задач – это однозначно, потому что никто не хочет решать старую задачу новыми средствами, если это не, не создает какое-либо преимущество. Развитие законодательства однозначно, потому что законодательство либо разрешит, либо либо не разрешит, либо направит, либо мотивирует. Развитие отрасли в ту или и н у ю сторону. Технологические ограничения без них э, бизнес просто не сможет жить. Активность к р и п т о м о ш е н н и ч е с т в а как некое, э, некое явление, с которым нужно бороться, но которое полностью вряд ли и с т р е б и м о Спрос на криптовалюты для работы с реальными товарами. Насколько криптовалюта будет работать, э, способна проникнуть в, в ежедневный оборот. И, конечно же, макроэкономическая стабильность во всем мире. Это очень важная вещь. И хотел бы отметить, что возможный финансовый криз и с отрасли не означает б е с п е р с п е к т и в н о с т ь т е х н о л о г и и Вот посмотрите, пожалуйста, что такое золотой век паровозов. После вспоминаю ту картинку, которая была перед этим. พี่ช и ยของฉันก็เ л ь นคนที่ดีที่ส